Агния Барто, «Дом переехал». Возле каменного моста, где течет Москва-река, Возле каменного моста стала улица узка. Там на улице заторы, там волнуются шоферы, Ох, вздыхает постовой, дом мешает угловой. сёма долго не был дома. Отдыхал в Артеке Сёма. А потом он сел в вагон и в Москву вернулся он. Вот знакомый поворот, но ни дома, ни ворот. И стоит в испуге Сёма и глаза руками трёт. Дом стоял на этом месте. Он пропал с жильцами вместе. Где четвёртый номер дома? Он был виден за версту, говорит тревожный Сёма постовому новосту. Возвратился я из Крыма. Мне домой необходимо. Где высокий серый дом, У меня там мама в нем? Постовой ответил Семе. Вы мешали на пути. вас решили в вашем доме в переулок отвести. Поищите за углом и найдете этот дом. Сёма шепчется слезами. Может я сошел с ума. Вы, мне кажется, сказали, будто движутся дома. Сёма бросился к соседям, а соседи говорят, «Мы всё время, Сёма, едем, едем 10 дней подряд. Тихо едут стены эти и не бьются зеркала, едут вазочки в буфете, лампа в комнате цела». «Ой!» — обрадовался Сёма, — «Значит, можно ехать дома? Ну, тогда в деревню летом мы поедем в доме этом». В гости к маминым знакомым мы поедем вместе с домом. В гости к нам придет сосед. Ах, а дома? Дома нет? Я не выучу урока, я скажу учителям. Все учебники далеко, дом гуляет по полям. И вместе с нами за дровами дом поедет прямо в лес. Мы гулять, и дом за нами. Мы домой, а дом исчез. Дом уехал в Ленинград на Октябрьский парад. Завтра утром на рассвете Он вернется, говорят. Дом сказал перед уходом «Подождите перед входом, Не бегите вслед за мной, Я сегодня выходной, Мы его напрасно ждем, Грустно мокнем подождем». «Нет», — решил сердито Сема, «Дом не должен бегать сам человек, Хозяин дома. Все вокруг послушно нам. Захотим?» И в море синем, в синем небе поплывём, захотим, и дом подвинем, если нам мешает дом. То...